Глава 25. Письмо с вычурной виньеткой вместо подписи принес посыльный. Грегори хватило одного взгляда, чтобы узнать почерк. Черная мамба в изысканных и вычурных выражениях сообщала, что желает вести переговоры и приглашала лорда Брэкета на тихую складскую улицу к пятичасовому чаю. Никаких объяснений, предупреждений или гарантий, только информация. Не ехать Графин найдёт другую возможность поймать его. Лучше навестить змею в её логове, но хорошо подготовиться к визиту. С такими мыслями лорд Лайвернес прихватил оружие кое-что из шпионского арсенала и верного Тайлера. Если поторопится, он успеет приехать к назначенному месту заранее, изучит все подходы, накинет лёгкую магическую сеть и попытается переиграть змейку. Первая часть авантюры удалась вполне. Они с Тайлером отыскали нужную улицу, полюбовались запертыми складами, заброшенными телегами, зарошшими газонами и поняли, что в этой тишине и пустоте они как на ладони. Однако развернуться и уехать сыну герцога не позволяла родовая честь. Оставив коляску в проулке, братья разделились. Грегори отправился в лоб, просто подошел и стукнул навершием трости в тяжелые складские ворота, а Тай обогнул здание чтобы проникнуть внутрь через черный ход или через лоток для товаров. На стук дверь плавно отворилась, и Грегори, приготовив парочку сюрпризов, шагнул в полумрак. В единственном круге света из люка на потолке стояла графиня в своем любимом траурном платье с густой вуалью. «Милорд лорд Ливернес", насмешливо проговорила она, бровируя тягучим этлийским акцентом. Рада, что вы заглянули ко мне. Простите, что принимаю без должного пиетета. Слишком много моих планов вы поломали. Шпионка развела руками, затянутыми в безупречные черные перчатки. Графиня. Не могу сказать, что рад встрече. Слегка поклонился Грегори. Болтая любезности, он пытался разглядеть хоть что-нибудь за пределами круга света и не мог. Вы так поспешно покинули Бреванию. Я полагал, что вы уже наслаждаетесь утренним кофе в Атлийских виноградниках. Вашими усилиями солнце Атлийских виноградников мне больше не светит, резко прервала его мамба, и в ее голосе прорезалась настоящая горечь. Впрочем, В интонацию благородной Донни вкралась тегучесть и томность кошки. Если я сумею кое-что провернуть, то возможно, смогу наслаждаться виноградниками Рейна. Улыбка графини стала настолько ядовитой и торжествующей, что Брегет дернулся, но было поздно. Наведенная тьма, шепнул он непослушными губами, когда на него с потолка рухнул поток густой жидкости похоже на расплавленную карамель. Грегори все же среагировал, прикрыл лицо и руки плащом, но потерял секунды, не заметив, что ноги увезли в студенистой массе до колен. «Ну Вот. Наконец мне удалось подловить самого Брэгета. С ласковой с мешкой проговорила графиня Костеллиони и щелкнула пальцами, снимая заклинания, создающие впечатление пустого темного помещения вокруг. В 3 метрах от Грегори обнаружился Тайлер. Единокровный брат стоял в таком же потоке карамели, прикрывая лицо рукавом. "Грегори, тайком перевел дух. Тай жив, значит, они выберутся". Что это за карамель, он не знал, но вещество, способное удержать на месте крепкого молодого мужчину, явно было магического происхождения. "А теперь, господа, мне пора", графиня присела в издевательском книксни. Я аккуратно поправила траурную вуаль на роскошной шляпе. Меня и этого малыша заждались на площади соли. А кажется, именно там сегодня его величество будет делить хлеб. Лорд Теннавернс вскинул голову, отбрасывая в сторону липкие нити карамели, а они, слегка растянувшись, вернулись, еще сильнее облепив его руки и торс. Голова опытного шпиона заработала с удвоенной силой. Следуя давней традиции, раз в год король сам раздавал хлеб на площади Соли в день святой Инессы. Там всегда достаточно охраны, и всех желающих получить хлебную долю проверяют на входе. Поскольку ломоть хлеба из рук короля считается амулетом удачи, помощью в добывании пропитания и вообще особым благословением, то на площади среди поберушек и нищих нередко можно увидеть торговцев, ремесленников, погорельцев и вдов. Что в этой толпе собралась делать эта шпионка? Украсть корзину с хлебом, больше у нее ничего не получится. Его величество не пренебрегает собственной безопасностью. Между тем дама, продолжая улыбаться, поманила пальцем, и из угла вышел рыцарь в глухом доспехе, Да такие не используют уже лет двести. Эти железки все равно бесполезны против огнестрельного оружия или наведенного пульсара. Войвернес уже собирался хмыкнуть и раскритиковать графиню, но тут у рыцаря засветились глаза, и от неожиданности благородный лорд выругался. "Мне удалось вас удивить, чёрствый бриванский аристократ", продолжала насмешничать графиня. "Магическую игрушку сразу вычислит охрана его величества", выдавил Грегори, очень надеясь, что его слова станут правдой. Но это не магическая игрушка. Графини явно хотелось покрасоваться перед тем, кто понимает. Это Работикус металликус, творение одного из тех несчастных, которых наш король не пустил на порог с его изобретением. Но вы подобрали поддел лорд Лавернес, рассматривая рыцаря. Двигался он и правда странно, при этом что-то очень сильно сыну герцога напоминал подобрала, довольно промурлыкала Кастильёни, похлопывая доспехи по металлической руке. Пригрела, прикормила, даже денег подбросила. Эти изобретатели всегда такие голодные. Дама с намеком провела попышной груди, прикрытой черной тканью. А теперь у меня есть отличный способ напомнить вашему зарвавшемуся величеству Что и не терпит нарушения договоров. Все терпят, хмыкнул Грегори, стараясь сдержать дрожь. Он понял, что именно напоминает ему старый рыцарь. Старинные фигуры в доспехах, стоящие на страже собора, возле которого король будет раздавать милостыню. Таких или почти таких там больше пятидесятков. Одним больше, одним меньше никто не заметит. Эти доспехи достаточно примелькались всем жителям города. Графине не стала отвечать. Вымолвила несколько резких слов на итлийском, и за рыцарем пришли два звероватых мужика в темной одежде. Они вынесли статую со склада и, судя по отдельным словам, которые различил Грегори, и звуком загрузили доспехи на телегу. Последний уходила о Я оставляю вас, господа, насмешливо сказала она. А чтобы вы не заскучали, у вас будет прелестная компания. Клоджет, позвала она, и в самом дальнем темном углу что-то зашуршало. И маленький сюрприз, милорд. Вас никто не услышит и не придет на помощь. Отважная невеста явится, чтобы собрать ваши кости, а может и своей косточки сложит рядом. Клоджет проголодался. С этими словами Графиня повесила полог тишины и хлопнула дверью склада, не потрудившись даже запереть ее на замок. Грегори, до сих пор старательно прячущий под плащом одну руку, сумел вытащить ладонь и оглядеться. После исчезновения заклинания темноты люк в потолке неплохо осветил центр склада, где они ставим вляпались в ловушку, но углы все еще оставались в тени, и шорох оттуда раздавался весьма подозрительный. Не выдержав Лорд Лейвернес зажег маленький магический шар, жалея, что тут нет кентавра. Тот умеет делать пламя безопасным даже в пыльном старом деревянном сарае. Поведя рукой, Грегори негромко вскрикнул, эхом ему отозвался Тай. Маху он тоже был здесь. Лежал полностью с пеленатой карамельной массой, а над ним покачиваясь стояла гигантская паучиха. Светлые боги, Откуда взялась эта тварь? "Сдавлено прошептал Тайлер. Я слышал, что такие чудовища получаются из обыкновенных крупных насекомых, раскормленных магией." шепотом ответил Грег, пытаясь вспомнить все, что он знал о пауках. К сожалению, в голове болтались лишь сведения о невероятной прочности их паутины до да о том, что самки пауков съедают самцов после спаривания. Между тем, Тайлер начал кричать и махать руками. "Что ты делаешь?" спросил его Грег отвлекаю паучиху от кентавра. Если она в него плюнет, то начнет переваривать. Не спасем!» коротко ответил друг. Грегори понял, что времени терять нельзя, и принялся прилагать усилия, чтобы выбраться из карамели. Он потел, у него трещали кости, хрустел металл кинжала, но все было напрасно. Тогда он решился и применил к путам магию. Они радостно сожрали светлячка и стали еще крепче. Между тем паучиха повелась на трепыхание Тая и направилась к нему, постукивая всеми восемью лапами. Тот замер, боясь даже дышать. Тогда руками замахал Грег. Чудище переместилось к нему и он от души метнул в нее молнию. все, на что хватало его скромного дара. Паучиха притормозила, потом еще быстрее двинулась к Лорду. Грегори Воскликнул Тайлер, пытаясь снова привлечь к себе скорую смерть. И тут сквозь полог пролетел какой-то пакет и рванул, ослепляя и оглушая всех присутствующих. Очнулся Грегори в экипаже. Его голова лежала на чем то мягком и упругом, воспаленные глаза скрывал компресс, пахло пахнущей ромашкой, а рядом раздавались голоса. Он прислушался, и сердце счастливо трепыхнулось. Кентавр И Кендис, молодая жена ворчливо высказывала супругу свое недовольство, а тот радостно млел в ее руках и ничуть не сердился. Атай, Грегори попытался поднять голову, но было решительно уложен обратно. Лежите, милорд, если не хотите стать слепым котенком на несколько дней. Аманда, радостно узнал девушку Грег, сообразив, что лежит головой на ее коленях. Что произошло? Как вы нас нашли? Мы с Алиэм получили письма. Ровно ответила Мэнди и ловко перевернула компресс прохладной стороной на воспалённую кожу. В поисках подмоги приехала к миссис Килкини, она нашла пометку на карте и пепел от письма, которое получил Кентавр. Мы поехали по адресу и обнаружили вас. Э-э, паук, неуверенно спросил лорд. Он точно знал, что раскормленные магией чудовища нельзя победить магией. Да и не было у Менди и Кендис таких сил. Но раз они не на складе и явно спокойны, значит, как-то справились с паучихой. Но как? Я прихватила кое-что из своих алхимических запасов. По голосу было слышно, как смутилась леди-профессор. Даже магически измененная кожа паука не справилась с медным купоросом и известью. Мы же были в магической ловушке, продолжал удивляться Грег. Я не сумел отколоть кусок этой странной карамели даже кинжалом. "Это была паутина, растворенная в слюне", объяснила Аманда. "Мы полили ее кислотой и загасили натрием двуокисьлом. Немножко обожгли Тайлеру ноги, его брюки оказались слишком тонкими, но паутину расплавили. Сожалею, что вы пострадали от шума светового взрыва. Мы опасались заходить внутрь без подготовки". «Все к лучшему", леди Стоукс», — донесся слабый голос Тайлера. Паучиха уже собиралась откусить милорду голову, Времени на промедление не было. Куда мы едем сейчас? вдруг спохватился Грег. Он вспомнил про странные доспехи площади Соль. "В мой дом", ответила Мэнди. "Вам всем нужна помощь лекаря и Изели. Король в опасности", дернулся лорд Лайвернес, прикидывая, хватит ли ему времени изменить маршрут. "Успокойся, Грегори", девушка решительно перевернула компресс еще раз, заставив жениха поморщиться от яркого солнечного света. Мы уже отправили предупреждение хранителю его величества. Они примут меры. Как вы это сделали? Удивился лорд. Аманда явно растерялась, но тут в разговор вмешался кентавр. Да наши дамы просто кучера своего поймали и над бляхой его поколдовали. Стражники сразу примчались, думая, что произошло убийство. А уж с ними передали информацию. Ты долго в отключке был. Нас отпустили только потому, что Тайв вспомнил про твой допуск во дворец и назвал титул. Лорд Ливернес скривился. "Это еще что?" хмыкнув, добавил Махон. "Наши дамы еще и вытянули нас из того сарая. Идти мы не могли, а кучер, простой человек, после того, что он там увидел, боялся зайти." "Пустяки," отмахнулась Кендис. "Мы просто перекатили вас на палубу из экипажа и кинули кучеру конец. Он вас и вытягивал." Грегори поморщился. "Просто перекатили такого здоровяка, как Килкини, Да и он сам без сознания не пушинка. — не усугубляйте наше положение, дамы, вмешался в разговор тай. Лично мне неимоверно стыдно, что я мог помочь только советом. Лорд Тимак дружно его поддержали.